одежда, осанка, слова, поступки. Голову Мустафа держал словно драгоценный сосуд, поворачивал к собеседнику, будто дар небесный. Создавалось такое впечатление, будто только вокруг него возможна настоящая жизнь, а вне — скука, бессмысленность, никчемность. Подражая султану Селиму, который любил зеленые камни, носил на руке перстень с большим бриллиантом цвета морской травы. Знал только одно — возвыситься над миром дыханием могущества. Гнался за пышностью, за славой, за властью, не боялся отчаянного риска, веря в любовь к нему, янычар, в их восторженность, в прославление и обожание. не скупился на обещания всем своим сторонникам власти и добра, не заботясь о последствиях. Может, стал бы вторым Искандером? Дай только ему трон. Не скупился и на слова, ибо имел только слова. И в том, что не владел большим, повинен султан Сулейман. Распорядитель государства должен быть один, потому что несогласие в мыслях Нарушила бы порядок. Но для сохранения порядка нужны многие. Властелины должны творить законы и учреждения, а люд — оберегать их, ибо люд умнее и постояннее в обычаях, чем один человек. Султан Сулейман слишком мелочен в управлении, решает все сам, никому не верит, потому... и выдумываются каждый день новые и новые законы, чтобы связать всем руки, чтобы никто не пошевельнулся, не пикнул. Мустафа не знал, каким султаном будет он. Знал только, что Сулейман не такой, как нужно, и неутомимо повторял это. А в слушателях никогда у него не было недостатка. Сам Ибрагим... который дошел даже до того, что пренебрегал Сулейманом, подпал под чары Мустафы и из последнего своего похода слал Шахзаде в Манису письма с заверениями в преданности, так, словно тот уже был султаном. Стали известны эти письма Сулейману, перехватили ли его улаки ответы Мустафы, которые он посылал Ибрагиму в Халеб и Багдад, Никто об этом не узнает. Все умерло вместе с Ибрагимом, а султанский сын не затронут был даже подозрением. Не отразилось на положении Мустафы и неожиданная смерть Валиде Хавсы, смерть, о которой с такой печалью писал ему тогда великий муфтий Кемаль-Паша-Заде. Суть этого течения речи, Обжигающая душу, переполненная печалью события с ее величеством, высокой колыбелью, великой госпожой Валиде, да упокоит Аллах ее душу и рассыплет по Царству Небесному ее милостыню, ибо она, простившись земной обителью, упокоилась в месте пребывания божественного милосердия и приюта Господнего благоволения». Преславное естество ее создано было для высшей благосклонности и заботливости ко всем созданиям людским. Если кто-нибудь выносил ногу несправедливости за пределы своего ковра, тому она сковывала ноги насилия цепью наказания, каждого, кто почитал ее, она сажала на подушку почести и уважения. Вскоре умер и сам Кемаль Паша Заде. Казалось, умерли все, кто заботился о судьбе Мустафы. Но в жизни Шах Заде не происходило никаких изменений к худшему. У него и дальше были возможность и время совершенствовать свое тело и свой дух для высочайшей власти. И единственное, на что мог пожаловаться, так это на то, что момент вступления на трон, почему-то задерживался. Другой на его месте давно уже потерял бы терпение. Мустафа был невозмутим, будто окаменел в своей пышности. О султане говорил охотно и много, о султанше Хосеке и ее сыновьях никогда, так будто их вовсе не было на свете.